один день до боя метро сокольники РГСУ. у алекса оставалось еще одно незаконченное дело чрезвычайно важное и стоящее того чтобы пропустить утреннюю тренировку за день до боя он твердо решил поговорить с Настей королевой признаться в своих чувствах и рассказать о том как спас ее от насильников в конце концов завтра ему предстоит бой насмерть с рептилиообразным мутантом. Может ли в такой ситуации остановить возможной насмешка одногруппницы? Поэтому он предупредил сенсеича о том, что приедет немного позже, и отправился в университет. Алекс специально рассчитал время так, чтобы застать свою группу между первой и второй парой. Это давало ему отличную возможность поговорить с Настей. «Ну что ж, вот оно, откровение». Алекс остановился у входа в аудиторию и прислонился спиной к стене. Что тут сложного, подойти и сказать «Привет, Настя, я тебя люблю». «Я постоянно рискую здоровьем, частенько ставлю на кон жизнь, но сказать девушке о своих чувствах слабо, вот еще». Он вошел в аудиторию, будто нырнул в омут. Быстро отыскал взглядом Настю Королеву и уверенным шагом двинулся к ней. Девушка, как обычно, сидела в дальнем конце аудитории и болтала с рыжей подружкой. Рогова и компании видно не было, что значительно упрощало задачу. «О, Леха, привет!» – бросился ему навстречу Смирнов. «Ты уже выздоровел?» «Не сейчас!» – отмахнулся Алекс и направился прямиком к двум девушкам. «Привет, Настя!» Королева удивленно посмотрела на него. «Ну, привет!» «Можно тебя на минутку?» «Что этому чудику от тебя надо?» демонстративно громко поинтересовалась у подруги Яна. Настя поморщила носик. «Понятия не имею». И именно в этот момент в аудиторию вошел Стас Рогов. «Смотрите, кто появился! Тебя уже отпустили?» «Обязательно нужно было ему именно сейчас зайти», раздраженно подумал Алекс, наблюдая за приближающимся однокрупником. С другой стороны, не придется его по всему универу искать. Сразу два важных дела закрою. «Пошел ты!» – нагло улыбнулся Алекс. Рогов на секунду застыл от удивления, затем прищурился и переспросил. «Что ты сказал?» «Я сказал, пошел ты!» – охотно повторил Алекс. Стас схватил его за грудки и притянул к себе. «Вот теперь ты действительно нарвался!» Как всегда бывало во время подобных разборок, вся группа старательно сделала вид, будто ничего не замечает. В то же время все, как один, с интересом косились в их сторону. «Стасик!» Настя Королева положила руку ему на плечо. «Не надо!» «А ну, отпусти его!» Слегка визгливый крик принадлежал Смирнову. К немалому удивлению Алекса... Неожиданно появившийся в аудитории толстяк принял боксерскую стойку и явно собирался вступиться за друга. «Ух ты!» – немного опешил Рогов. «Ты тоже хочешь драться? Ну, давай!» В следующий момент Стас оттолкнул Алекса и шагнул навстречу Смирнову. Конечно, Алекс мог вырубить его в любой момент, но вместо этого просто подставил Рогову подножку Стас потерял равновесие и полетел вперед. Смирнов же так испугался резкого приближения противника, что замолотил перед собой руками, зажмурив глаза от ужаса. Рогов наткнулся на кулак Толстяка, добавив к силе удара начинающего боксера инерцию своего тела. Естественно, сила удара была такова, что Стас благополучно рухнул без сознания под ноги Смирнову. «Это я его?» Приоткрыв один глаз и узрев лежащего на полу Рогова, спросил Толстяк, «Ты? Кто же еще?» Не менее удивленно ответил алекс Правда, его скорее удивил не сам случайный нокаут, а неумение Рогова держать удар. Конечно, приложился парень довольно сильно, но мастера спорта по рукопашному бою так легко не вырубишь. «Стасик!» бросилась к лежащему на полу парню Настя. «Справились вдвоем!» фыркнула Яна, успокаивающая гладя по спине подругу. «Уроды!» алекс с радостью бы напомнил рыжей девчонке, как рогов и дружки втроем издевались над ним и смирновым но сдержался настя я хотел поговорить с тобой отвали придурок раздраженно крикнула девушка придерживая голову стаса и пытаясь привести его в чувство алекс открыл рот собираясь объяснить короевой что все сделано ради нее что он полюбил ее с самой первой встречи но посмотрел ей в глаза и неожиданно отчетливо понял что не сделает этого к черту пробормотал алекс и выскочил из аудитории леха разумеется толстяк последовал за ним ты видел как я его пропыхтел за спиной смирнов когда алекс торопливо вышагивал по коридору в сторону выхода молодец раздраженно ответил селен правда теперь они отыграются на нас по полной ага «Отыграются они, как же!» Алекс буквально кипел от злости. «Останусь в живых, обязательно прилюдно изобью Стаса. Прямо в спорткомплексе, на тренировке, чтобы все видели. И особенно Настя». Он резко остановился. «Зачем она закрыла собой Стаса? Разве это не противоречило ее же словам о том, что мужчина должен уметь защищать себя?» Алекс вздохнул и вновь продолжил движение к выходу. «Ну что, Игорек, странно все как-то получилось, да?» Смирнов просветлел лицом. «Так я и говорю, хорошо еще никто из преподавателей этого не видел, а то бы отчислили за драку в институте». Только тут Алекс обратил внимание на то, что Смирнов выглядит несколько иначе, чем обычно. Вместо привычной светло-голубой рубашки и неряшливых брюк он щеголял в модных джинсах и цветастой футболке. «Слушай, а ты приоделся?» «Да...» Толстяк смущенно пожал плечами и почти слово в слово повторил слова Алекса. «Решил, что пора сменить имидж». Селин озадаченно посмотрел на друга. «Чего это вдруг?» Задал вопрос и тут же сам догадался об ответе. «Думаю, по твоему примеру», подтвердил его догадку Смирнов. «И правильно», усмехнулся Алекс. Сколько можно вести себя, как последние лохи? Я тут недавно вычитал интересную фразу. Уважай себя, и тебя станут уважать другие. На самом деле фраза звучит несколько иначе. Ее автор – некий Гроссиане Моралес Бальтасар, поправил его толстяк. Ну, смысл-то ты понял. Думаю, все-таки ты был прав тогда. Пора учиться стоять за себя. «Ты пойдешь со мной на бокс?» – обрадовался Смирнов. «Эммм, нет, на бокс я не пойду», – поморщился Алекс, и тут его осенило. Но отец отвел меня в секцию карате к одному старому другу, и я тоже буду учиться самообороне. «Слушай, мне пора бежать. Я бы на твоем месте забил на остальные пары. Рогов и компания наверняка захотят устроить разборки. Попробуем справиться с этим вместе на следующей неделе». «У меня есть еще одна причина, чтобы остаться в живых» отчетливо понял он. Не то, чтобы у меня не хватало причин до этого, но без моей поддержки они окончательно сломают Смирнова. Станут избивать его каждый день, пока не доведут до нервного срыва. Я не должен позволить этому случиться. «Да, я тоже решил домой смыться», нервно хихикнул Смирнов. «Значит, увидимся на следующей неделе?» «Ага». Алекс пожал другу руку и еще некоторое время стоял, глядя ему вслед. А ведь было еще кое-что странное в этой стычке. Смирнов занимался боксом всего несколько дней, но удар, которым он отправил в нокаут Стаса, был действительно силен и хорошо поставлен. Либо у Толстяка есть врожденные способности к боксу, либо... Впрочем, об этом можно будет подумать позже, когда я разберусь с более насущными проблемами. Оборвал себя Алекс. Пора ехать. После института он договорился пересечься с Данилой. Баскетболист обещал подхватить его на своей девочке. Поскольку он не мог тренироваться из-за полученной вчера травмы, свободного времени у него было навалом. К немалому удивлению Алекса, баскетболист опоздал на полчаса, да к тому же приехал на автобусе. "Ты чего это не на машине?" удивился Алекс. "Не поверишь", загрушённо вздохнул баскетболист. "Никогда шины не пробивал" А тут вдруг пробил. Заменил на времянку и ее тут же пробил. Ох, сегодня не мой день. Вот блин, посочувствовал Алекс. Надо машину тогда ловить, а то не успеем на тренировку. Они подошли к одной из стоящих рядом с остановкой девяток. Назвали адрес клуба, но водитель заломил огромную цену. То же самое было и со следующими тремя машинами. Совсем зажрались. Возмутился Данила, когда пятый по счету водитель назвал ломовую сумму. «Тут ехать десять минут». «Какие десять?» Не остался в долгу курящий рядом с автомобилем водитель. Небритый кавказец возрастом за сорок. «Да тут двадцать минут дороги, и то, если в пробку не попадем». «Если в пробку не попадем, то можно и в минут восемь уложиться», окончательно разозлился Данила. «Чушь!» «Да ты водить не умеешь!» Плетёшься, небось, как трактор. Алекс тихонько стоял в стороне и не лез к Даниле. Если для Тёмы больной темой был паркур, то баскетболисту сносило крышу от любых споров на тему авто. «Умник! У тебя права-то есть? Учить меня вздумал!» Данила подошёл вплотную к водителю и посмотрел на него сверху вниз. «Давай сюда ключи!» Мужчина опешил от такой наглости. «Что?» «Ключи давай и садись в машину», – четко проговорил Данила. «Сейчас засечем, сколько минут туда ехать. Если не успею за десять минут, плачу двойную цену». Невысокий кавказец затравленно посмотрел на возвышающегося над ним баскетболиста. Потом огляделся по сторонам в поисках какой-либо поддержки. К несчастью для него, все остальные водители совершенно незаметно испарились. На помощь милиции или кого-нибудь из прохожих Тоже надеяться не приходилось. Грустно вздохнув, кавказец покладисто отдал Даниле ключи и торопливо сел на сиденье рядом с водителем. И куда подевался знаменитый горячий нрав? А может, я на автобусе? с сомнением спросил Алекс. Ему совершенно не улыбалось участвовать в очередной гонке Данилы. Каждый раз после поездок с ним Алекс подумывал над тем, чтобы сходить церковь. "Садись, мы уже опаздываем", напомнил Данила. Алекс сел на заднее сиденье и судорожно начал искать ремни. «Ох, что за кусок металлолома!» – вздохнул баскетболист и надавил на газ. «Ладно, надеюсь, он не развалится по дороге». «Не понял». Алексу осталось только вцепиться в переднее сиденье и начать молиться. Игра в пятнашки, поворота на полной скорости. Поездка превратилась в настоящую гонку на выживание. Когда машина остановилась напротив клуба, Алекс вывалился из задней двери и припал к земле. «Спасибо, спасибо, господи, я жив!» «Нормально!» Данила ударил машину по колесу, и сразу же после этого у машины с тихим скрежетом отвалился передний бампер. «Эта малышка еще может неплохо катать. Восемь минут уложились, как я и говорил» авказец вышел из машины и не слишком твердой походкой пошел в обход на водительское сиденье даже не заметив потерю одной из запчастей я бы на твоем месте поменял сцепление бросил ему данила водитель автоматически кивнул молча сел за руль и очень плавно тронулся с места да с такой скоростью он бы и за час нас сюда не довез хмыкнул данила и только тут обратил внимание на алекса ты чего делаешь «Радуюсь», — ответил тот, отряхивая джинсы. «У меня вся жизнь пронеслась перед глазами». «Да ну тебя!» — отмахнулся Данила. «Пойдем на тренировку». Алекс последовал за ним с легкой слабостью в ногах. К счастью или сожалению, глупые происшествия на этом не закончились. Несмотря на то, что Алекс и Данила припозднились, Тёма пришел еще позже. В принципе, он мог бы вообще не приходить. Но, как и Данила, решил поддержать друзей в последний день перед боями. «А почему у меня дракон, девочка?» – с порога проорал Тёма. «Вот у Данила и Кости, мальчики, у Алекса вообще дракон и тигр. И оба, прошу заметить, они оба мужского пола. А я чего, левый, да?» Судя по синякам под глазами, паркурист вряд ли спал больше пары часов. Алекс не помнил, когда последний раз видел Тёму таким раздражённым. «Может быть, и никогда». «Да ладно!» – расхохотался Костя. К его смеху тут же присоединились и остальные. «Ты уверен?» – сквозь смех уточнил Алекс. «Первичные половые признаки проверял?» «Ты это при ней повтори!» – рыкнул Тёма. «Сожжет заживо!» «Нет, ну за что мне это, а?» «Чего орешь-то?» – не переставая смеяться, спросила Машка. «Сэнсэича все равно нет» а нам претензии предъявлять бесполезно. Кстати, я вот, например, рада, что у моей Лиит будет подружка». «Подружка!» – взорвался Тёма. «Да я... я...» Он некоторое время открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, но в результате только ещё сильнее рассмешил друзей. «Чего веселимся?» – поинтересовался Сэнсэйч, входя в зал. Тёма мгновенно взял себя в руки, и уже значительно спокойнее повторил. — У меня дракон женского пола. Бывает — Бывает, — пожал плечами Сен-Сейч. А ты думал, они выбирают себе подопечных по половому признаку? Ну...» — но неопределенно ответил паркурист. — Как прошло знакомство? — Да никак, — вновь начал беситься Тёма. — Появилась, наехала на меня, обозвала неучим, бездарем и еще кучей неприятных слов и скрылась в татуировке она назвала себя а как же госпожа альмашкал госпожа фыркнул он тоже мне Сенсейч задумчиво потер подбородок эль приставка знатного рода дракон королевской крови да еще и женского пола крипи изема не просто будет найти с ней общий язык ну почему я «Сегодня спаринговать будете только со мной», не обращая внимания на подчитание Тёмы, сказал Сэнсэйч. Ученики посмотрели друг на друга и всё поняли. Похоже, это был их финальный экзамен. Алекс, Костя и Машка должны были показать учителю, насколько хорошо подготовились за эту неделю. «Дамы, вперёд!» – тут же заявил Костя. Маша фыркнула. «Легко». Сняв со стены меч, Она встала в классическую позицию «Сэйган-но-камаэ». Левая впереди нога, стойка разноименная, руки опущены, острие меча направлено точно в лицо Сэнсэйча. Учитель неторопливо снял со специальной стойки свою катану. «Начнем?» Короткий кивок девушки, и Сэнсэйч практически мгновенно оказался рядом с ней, нанося колющий удар в грудь. Машка коротким движением кисти увела клинок в сторону, тут же нанеся контрудар. Вскоре удары мечей слились в равномерный гул, и друзья уже не могли уследить за всеми движениями клинков. Кстати говоря, изначально самурайские мечи не были рассчитаны на длительные поединки. В отличие от европейских клинков, сделаны они были из гораздо худшей стали, и даже японская школа фехтования базировалась на принципе одного удара. Только в поединках настоящих мастеров во время боя могло быть нанесено больше пяти-шести ударов. Остальные же дуэли заканчивались гораздо быстрее. «Машка хорошо держится», – заметил Тёма. Да, она действительно работала на пределе своих возможностей. На взгляд Алекса, Сэнсэйч до сих пор не нанес ей ни единого удара. Обычно бои с ним длились около пяти минут, в течение которых… Сэнсэйч методично указывал ученикам на их промахи легкими царапинами, и только в учебных боях с учителем использовались настоящие мечи. Между собой ученики дрались исключительно на текстолитовых копиях, хотя иногда им разрешалось использовать настоящие ножи в боях до первой крови, но только под тщательным присмотром учителя. Неожиданно Сэнсэйч выбил из рук Машки меч, но гимнастка тут же отскочила в сторону и едва заметным движением кисти метнула в него иголки. Учитель отбил их мечом и вновь атаковал девушку, но она с легкостью выдержала дистанцию, продолжая атаковать невидимыми глазу иглами. Похоже, для сенсейча молниеносные атаки вовсе не были такими уж молниеносными. «Все?» – спросил он, загнав ученицу в угол зала. «Вот еще!» – уперлась Машка. Короткое движение кисти – и каким-то невероятным образом игла на едва заметной глазу лески цепляет валяющийся на полу меч и выдергивает в руку гимнастки Удар. Совсем неплохо, довольно сказал сен потирая поцарапанную щеку. Ты смогла гармонично использовать оба оружия. Несмотря на то, что он с легкостью блокировал удар мечом, второй рукой Машка все-таки умудрилась метнуть одну из игл Машка поклонилась учителю и устало опустилась на пол. Только тут Алекс заметил, что вся ее одежда буквально пропиталась потом, несмотря на то, что поединок длился не больше пяти минут. «Учтите, в боях рейтинга вы можете столкнуться с чем угодно. К ним нельзя подготовиться на все сто процентов. Я лишь надеюсь, что сейчас вы находитесь на пике своей формы». В отличие от Машки, Сэнсэйч даже не запыхался. «Костя!» – позвал он, возвращая на подставку меч. «Иду!» – тот потянулся всем телом и подвигал шеей. «Это будет весело!» Зная силу Сэнсэйча, Костя использовал Ки-Ай в самом начале боя. Они обменялись всего несколькими ударами, прежде чем раздался бьющий по нервам крик. Как успели убедиться ученики... Сенсейч мог с легкостью заставить тело двигаться и под воздействием этой техники. Но во время спаррингов очень редко пользовался этим умением. Подлетев к учителю, Костя ударил его по лицу, но не смог нанести никаких повреждений. Сенсейч использовал железную рубашку. Ведь оцепенение касалось только тела, а никак не внутренней энергии. «Так нечестно!» – обиделся Костя. Те должен учитывать, что противник сможет использовать атакующие техники и под действием KI. Напомнил Сенсейч и вновь перешел в атаку. Костя вынуждена отступал под натиском учителя, едва успевая отбиваться от его ударов. Это было не характерно для яростного атакующего стиля Кости. Похоже, Сенсейч просто не давал ему продохнуть, сводя на нет все попытки перехватить инициативу. Складывалось такое ощущение, будто он решил выбить из ученика чрезмерную уверенность в себе. И снова Костя вынужденно использовал Ки-Ай. На этот раз Сэнсэйч не стал поддаваться и спокойно продолжил бой. Костя не ожидал ничего подобного и тут же получил нокдаун. «Не расслабляйся, бездумно полагаясь на киай спокойно сказал Сэнсэйч, ожидая, пока Костя придет в себя и поднимется на ноги. «Хватит с тебя!» «Но я могу продолжать!» – не согласился тот. Сэнсэйч нахмурился. «Я сказал, хватит!» Костя сжал губы в недовольной гримасе, но отступил. Алекс поднялся на ноги, отлично зная, чья теперь очередь. «Учти, я не дам тебе времени, чтобы войти в Сатори», – предупредил Сэнсэйч. «Я знаю», – спокойно ответил парень. Сэнсэйч кивнул. И тут же Алекс сплел несложную фигуру из пальцев и одновременно мысленно произнеся недавно придуманную фразу «Боли нет, смерти нет, есть только этот момент». Течение времени мгновенно замедлилось, ровно настолько, чтобы он успел блокировать удар Сенсейча и отступить. Постепенно концентрируясь на Сатори, Алекс напал на учителя первым, не дав ему перехватить инициативу. Не рискуя ввязываться в ближний бой, Он бил ногами в нижнюю часть корпуса, изредка добавляя удары руками. При этом он действовал достаточно аккуратно, чтобы не оставить конечности в распоряжении учителя, зная его любимую технику затягивания противника в ближний бой. Алекс был готов к неожиданностям, и поэтому, когда Сенсейч неуловимым движением вытащил из кармана резиновый муляж ножа, он успел среагировать на бросок. Уход. И сразу же контратака. Разумеется, у сенсейчих хватало метательных ножей, чтобы существенно усложнить жизнь Алексу. Теперь ему приходилось беспокоиться о том, чтобы не получить резиновым ножом глаз. Впрочем, у него это неплохо получалось. Алекс был уверен, что учитель может двигаться гораздо быстрее. Но поскольку это был лишь тренировочный бой, он нарочито медленно наращивал темп до тех пор, пока не довел Алекса до предела. Они прыгали по всему залу, обмениваясь ударами, и с каждой минутой Алекс чувствовал все больший прилив сил. С каждым блокированным ударом к нему возвращалась уверенность в своих силах. Он полностью сосредоточился на бое и на какое-то время растворился в нем, потеряв собственное «я». Спустя какое-то время он пришел в себя, лежащим на полу. Найдя взглядом Сэнсэйча, Алекс с удивлением и легкой гордостью заметил покраснение на его скуле похоже, он смог задеть его. «Сойдет», – вынес оценку учитель. «Ну что ж, друзья, теперь я могу с гордостью признать, что мои ученики стали настоящими бойцами. Какими бы ни были результаты поединков, вы сможете показать все, на что способны, и выложиться по полной. Остается надеяться, что вы верите в себя так же, как и я в вас». Алекс догадывался, зачем Сэнсэйч на самом деле провел эти бои. Наверняка он заметил, что боевой дух учеников после встречи с тиграми не слишком высок. Все-таки их уверенность в себе всерьез пошатнулась. Ну, точнее его и Машке. Костину-то самоуверенность ничто поколебать не могло. Да и с тиграми он не пересекался. В общем, учитель явно решил помочь Алексу и Машке обрести уверенность в себе, и немного поддался в этих боях. Хотя... Хотелось бы верить, что это не так. Очень хотелось. Не прошло и получаса, как все пятеро учеников сидели на подушках и пили зеленый чай с учителем, неторопливо обсуждая предстоящие бои. «Так где будут проходить наши поединки?» – поинтересовался Алекс. «На одной из загородных арен». Инструкции вышлют вам на личный ящик сайта рейтинга за сутки до боя». «Как таинственно!» – хихикнула Машка. «Тогда где завтра встречаемся?» Сэнсэйч покачал головой. «Решайте сами. На поединке вы поедете без меня». «Как так?» – опешил Алекс. «Он-то думал, что учитель будет с ними. Подскажет что-нибудь, поддержит, если понадобится. Объяснит, что там к чему, в конце концов». «Не по статусу главе клуба ездить на незначительные бои учеников?» «Нет!» – предупреждающе поднял он руку до того, как на него обрушились возмущенные крики. «Я понимаю, что эти бои очень важны для нас, но остальным клубам знать об этом совершенно не обязательно. Сейчас за нами внимательно следят участники рейтинга». «Ясно!» – вздохнула Машка. «Держим Марку!» «Можно сказать и так», — кивнул Сен-Сейч. «Хотя, я бы сказал держать маску».